Epilog And where do we go? And I'm leaning towards Losing my mind with this feeling no more Oh, better leave that war with me London grammar Leave the war with me One sin loon спасибо, что пришли Вас сложно застать на месте One sin Да, ты права, мы много путешествуем — Откуда вы приехали сейчас? Из Бразилии? Ван Цинь смеется. — Точно. У меня там были съемки. Видела, как Аюн обгорел? — Такое солнце точно не для него. — Да, он сказал мне после интервью, что больше с вами в жаркие страны не поедет. Ван Цинь. Серьезно? — Мне он пока этого не говорил. — А тебе, Лунань? — Лунань. — Нет. Думаю, он пошутил. — Мне так не показалось. А как чувствует себя твоя команда? Ван Цинь. Год Джен излазил все. У него в этот раз получился самый крутой материал. А вот Еян Мэй половину поездки пролежала в номере под кондиционером. Но у нее впереди недели монтажа. Смеется. Сколько вы уже работаете втроем? Ван В Вчетвером. Лун Ань тоже к нам регулярно присоединяется, когда они пропадают в научном центре. Если видите идеальные кадры, это его рук дело. А сколько работаем так... Лун Ань, ты не помнишь? Лун Ань. Восемь с половиной лет. Ван Цин. Спасибо, ты всегда спасаешь ситуацию с моей ужасной памятью. Тогда перейдем к главной теме нашей встречи. С запуска проекта «Искупление» прошло уже десять лет. Спустя столько времени. Скажите, это того стоило? Отвечают одновременно. Ван Цин, Да. Лун Ань. Да. До вас я общалась с самими авторами проекта, и их слова заставили задуматься, стоит ли проходить через такую боль, чтобы исправить что-то, о чем ты даже не подозреваешь. Но вы ответили сразу и так однозначно. Почему, Лун Ань? Это можно понять только пройдя через подобное. Ван Син. Лун Ань, как всегда, прямолинеен и категоричен. Улыбается. Но я с ним согласен. Каждый ищет и получает что-то свое. Это опыт, которым невозможно поделиться. Вы сейчас имеете какое-то отношение к новому проекту профессора Фа, доктора Куан и Фалиня? Ван Син. К памятицы нет. В общих чертах мы, разумеется, в курсе, но не вмешиваемся в их работу. «Почему?» «Лун Ань». «Потому что наш проект завершился больше девяти лет назад». «Ван Цин, ты как-то упоминал, что сначала считал это всего лишь ролью, как в театре, и вообще воспринимал все как театр. Это изменилось?» «Ван Син? «Давно. Если это и роль, то пожизненная, и меня она полностью устраивает». «Лун Ань». «Главное». «Ван Цин, что?» «Лун Ань». «Главная роль». «В чем же именно?» Лун Ань. В моей жизни. Ван Цын. Лун Ань, ни слова больше. У меня сердце не выдерживает, когда ты начинаешь так говорить. Я же просил предупреждать, прежде чем соберешься сказать что-то настолько милое. Лун Ань. Извини. А вас написана книга на полях сценария. Вы ее читали? Ван Син, Нет, зачем ее читать, если по сути все, что там написано, мы пережили. И даже больше. Но Хао Синь здорово пишет. Обязательно прочти. Го Юн сказал, что он сложно пишет. Ван Цын. Он тебе и про меч, который я уронил на чужой постановке, сказал. Фалин его убьет. Лун Ань. Ван Цын. Ван Цын. Что? Лун Ань. Ты сам сейчас опять говоришь об этом. Ван Цын. Ой. Асу, вырежи это, иначе Фалин убьет меня. Я задам вам тот же вопрос, что в самом первом интервью этой серии. У этой истории счастливый финал? Лун Ань. У нее нет финала. Го Юн сказал то же самое. Ван Цын. Потому что это начало. Когда меняешь что-то до такой степени, не знаешь, что будет дальше. Но также интереснее, верно? Полагаю, что да. А как сложилась судьба парня, предоставившего вам видео из магазина, из-за которого было столько слухов в сети? Ван Цин. Мошена? Как будто ты сама не знаешь. Ван Цин. Это официальное интервью. Ван Цин. А, прости. Он сначала и правда жил в тысячи эпох, а когда Го Шунси и Гопина посадили, стал там работать. А где он сейчас? Ван Цин. Все там же. Но тысячу эпох закрыли. Ван Цин. Да, теперь это память Ци. Для сотрудников мало что поменялось. Там все так же много суеты, как и раньше. Какой совет вы дадите тем, кто тоже хочет исправить такие глубинные скрытые ошибки? Ван Цин. Смотрите мои видео. Лун Ань. Ван Цин. Ван Цин. Шучу, Лун Ань. А совет? Окружайте себя родными и близкими людьми и принимайте их любовь и заботу, Даже когда вам кажется, что им будет лучше без вас, поверьте, не будет. Спасибо. Так вы счастливы? Ван Сын улыбается. Да. Лун Ань улыбается. Теперь да. Отрывок из серии интервью Роль в твоей жизни на вопросы Мань Су отвечают Ван Сын и Лун Ань, участники проекта «Искупление». Ссылка на источник в Вейбо. Стук в дверь отвлекает Фа Юйлань от изучения анкеты которую ей несколько минут назад прислала Куан Ли. Она поднимает голову. «Войдите — Войдите! На пороге появляется высокий юноша в черных джинсах и такого же цвета рубашки. Фа Юй Лань сразу обращает внимание на его глаза. Пронзительные, цепкие, как два, едва успевших догореть угля. Она бросает взгляд на анкету на планшете и улыбается, видя отметку Куан Ли в теме письма. «Интересно — Интересно! Она никогда не угомонится. «Присаживайтесь — Присаживайтесь! — говорит Фа Юй Лань. — Профессор Фа! Кивком здоровается юноша, опускаясь напротив нее по другую сторону стола. Господин Шао, обращайтесь ко мне, Шаоли. Хорошо, Шаоли, что привело вас в память Ци? Я думал, вы мне скажете. Фаю лань улыбается шире. Да, Куанли права. Она тоже чувствует, что это будет что-то очень интересное. Сюда просто так не приходят, произнесла она. Просто скажите, что чувствуете. Все остальное мы и правда поймем только позже. Юноша касается подбородка большим и указательным пальцами и прищуривает глаза. В таком случае я постоянно ощущаю чувство вины. Вины? Именно. За что же? Не знаю, но думаю, если пойму, буду готов двигаться дальше, или, может, смогу начать все сначала. Ведь все имеют право на искупление, так? Фаюлан кивает, внимательно глядя на него. Она слышит много разных причин от тех, кто к ним приходит. Кто-то ищет кого-то другие самих себя. Она же всегда хотела делать людей счастливыми. Говорят, лучшие истории начинаются с конца. Заглядывая в далекое прошлое, воскрешая память столетий, она однажды поняла, лучшие истории не заканчиваются вовсе».